анкмор парка поскрипывали на ветру как ни странно лишь очень немногие из них принадлежали к виду петуха домашнего обыкновенного предпочтение давалось всяким драконам рыбам и различным диким зверям однако было и исключение на крыше здания гильдии убийц зловещий силуэт в плаще и с кинжалом наготове скрипнув занял новую позицию на крыше гильдии попрошаек оловянный попрошайка возвал к ветру о медном грошике На крыше гильдии мясников медная свинья с шумом втянула пятачком воздух. На крыше гильдии воров самый настоящий, хоть и нелицензированный вор, тоже повернулся, повинуясь ветру. Не то чтобы гильдия воров хотела продемонстрировать, что никакой механизм не сравнится с человеком, скорее это была демонстрация того, как в гильдии относятся к нелицензированному воровству. Флюгер, вооруженный на куполе библиотеки незримого университета, всегда отставал от своих собратьев и должен был отреагировать на перемену не раньше, чем через полчаса. Но все в городе уже и так знали, что ветер изменился. В Ангмор-парке запахло морем. Ну а на Саторской площади вовсю выступали публичные ораторы. Хотя, если говорить по-честному, гордое звание оратор было, пожалуй, слишком громким для всякого рода краснобаев, любителей разглагольствовать и увещевать, а также для мычащих себе поднос и любовно обсасывающих собственные бесценные размышления особ, что через равноверные перерывы взбирались на дежурный ящик и начинали взывать к толпе. Но такова была традиция. Народ должен выражать свое мнение. Чем громче и публичнее, тем лучше. Считалось, что Патриций смотрит на этот обычай с одобрением. Так оно и было. А еще он смотрел на него с вниманием. Глазами специально отряженных людей Которые подробно все записывали Не обошлось и без городской стражи Это не то же, что шпионить Уговаривал себя командор Ваймс Шпионишь, это когда подсматриваешь из-за угла И украдкой заглядываешь в окна А когда приходится подальше отходить, чтобы не оглохнуть от шума Какое же это шпионство? Он рассеянно черкнул спичкой сержанта Детрита Это ж я, сэр! С упреком отозвался сержант «Прости, сержант!» Ваймс прикурил сигару. ничего Оба снова прислушались к ораторам. «Это все ветер!» Думал Ваймс. «Ветер всегда несет что-то новое!» Раньше ораторы, бродившие по кромке здравого рассудка, а то и углубляясь в мирные аллеи по ту сторону, выбирали для своих разглагольствований самые разные темы. Но сегодня на них как будто что-то нашло. Все разом превратились в маньяков, одержимых одной и той же идеей. «Пора преподать им урок!» – надрывался ближайший. «Почему наши так называемые лорды не прислушаются к глазу народа? Мы сыты по горло этими распоясавшимися разбойниками! Они воруют нашу рыбу, подрывают торговлю, а теперь принялись и за нашу землю!» «Лучше бы они аплодировали!» – подумал Ваймс. Как правило, одобрительных выкриков удостаивался всякий оратор, о чем бы тот не говорил. Но сейчас люди лишь одобрительно кивали. Да они ведь и в самом деле обдумывают услышанное. «Они украли мой товар!» – вопил оратор напротив. «Это целая империя пиратов! Демоны их побери! Меня взяли на абордаж! В анкморпорских товодах!» Ответом стал общий ропот праведного негодования. «А что украли-то, господин Дженкинс?» Послышалось из толпы «Груз тончайшего шелка!» В толпе засвистели «Шелк? Да неужели? Насколько я помню, обычно ты торгуешь лишь рыбьими потрохами дотухлым да мясом!» Господин Дженкинс поискал взглядом оппонента «Тончайший шелк!» Твердо сказал он «Но городу разве есть до этого дела? Никакого!» Послышались возгласы, что мол и в самом деле позор. «А власть это в курсе?» – продолжал любопытный некто. силясь увидеть вопрошавшего, люди принялись вытягивать шеи. А потом толпа слегка расступилась, открыв взором фигуру командора городской стражи Сэра Сэмюэля Ваймса. э ну я, это я, я», – замямлил Дженкинс. «Я того, я же, не знаю насчет города, а мне до этого дела есть», – спокойным голосом произнес Ваймс. Впрочем, думаю, будет не слишком трудно выяснить, куда делся и где теперь находится груз тончайшего шелка, если от этого самого шелка за версту несет рыбьими потрохами. Из толпы послышались смешки. Жители Анкморпарка, известные знатоки и ценители уличного театра, приветствовали неожиданный поворот сюжета. Пригвоздив Дженкинса взглядом, Ваймс, обращаясь к сержанту, процедил. «Детрит, пойдешь с господином Дженкинсом». Его корабль, кажется, называется «Милка». Он покажет все накладные, декларации, квитанции и прочее. И мы спокойно, не торопясь, во всем разберемся». Гигантская рука Детрита с ударила в шлем. «Так точно, сэр!» «Э -э, но, но это не получится!» – засуетился Дженкинс. «Они, в общем, э -э, бумаги то, тоже -то украли». Эки негодяи! Это чтоб, если расцветка не подойдет, сдать обратно в лавку? Э, -э да и, и потом судно-то в плавании, да? Пришлось срочно отправить, надо ж как-то возмещать потери. В плавании без капитана? Вайм склонил голову на бок. Значит, за главного там сейчас скоплит? Твой старший помощник? Э -э, ну да, он самый. Проклятье! Вайм театрально щелкнул пальцами. Как раз вчера вечером мы арестовали одного типа с абсолютно таким же именем. Что ж, раз он это не он, то к обвинению в злостном перепое добавится еще и попытка говорить честного парня Скоплита. Хотя опять начнется писанина, завязнешь в ней по уши. Господин Дженкинс попытался было отвести глаза, но стальной взгляд Ваймс одержал крепко. Губы Дженкинса слегка подрагивали, словно он подыскивал остроумный и язвительный ответ. Однако ему все-таки хватило ума придержать язык. Широкая улыбка командора стражи весьма походила на некую ухмылку, которую беспечный нырячий может встретить в открытом море. На спине у этой ухмылки, как правило, красуется острый плавник. Тогда господин Дженкинс принял мудрое решение и дал задний ход. «Эй, -э, я, э -э, я, пожалуй, пойду, разберусь там, Ну, мне э -э, пора». С этими словами он принялся проталкиваться сквозь толпу, которая сначала чуть подождала, не произойдет ли еще чего-нибудь интересненькое. Но так, ничего не дождавшись, начал разбредаться в поисках новых развлечений. «Так чё, мне проверить его иную лодку?» – спросил Детрит. «Нет, сержант. Там действительно нет ни шелка, ни бумаг на него. Ничего, кроме стойкого запаха рыбьих потрохов». «Ну и ну, эти клачцы!» «Тащат, стало быть, все, что не прибито гвоздями!» вамс покачал головой и зашагал прочь. «Вкладче ведь нет троллей?» Спросил он. «Никак нет, сэр! Слишком жарко! Тролли мозги на жаре не работают! Окажись, я вкладче!» При ходьбе Детрит постукивал костяшками пальцев о мостовую. «Я б совсем дураком стал!» «Детрит!» «Да, сэр!» «Держись от лача подальше!» «Так точно, сэр!» Следующий оратор собрал гораздо более многочисленную толпу. За спиной у него красовался большой плакат «Грязные чужаки, лапы прочь от лешпа!» «Лешб!» – недоуменно покачал головой Детрит. «Ну и мечка. Там что, одни беззубые живут!» «Это страна, которая на прошлой неделе всплыла из морских глубин», – устало пояснил Ваймс. Публика зачарованно внимала оратору, провозглашавшему, что священный долг Анкморпарка состоит в том, чтобы защищать свою плоть и кровь на новой земле. Каменная физиономия Детрита озадаченно вытянулась. «Ух ты! А земля и вправду была в кровище!» – поинтересовался он. «Это метафора! Но, быть может, все впереди!» В воздухе витает что-то еще, подумал Ваймс. Запах моря, да. И нечто неуловимое. Он чувствовал, что грядут перемены. Вокруг только и говорили о Клатче. Почти сто лет Ангморборг пребывал в состоянии мира. Ну или, по крайней мере, не войны с Клатчем. Как-никак, они ведь были соседями. А с соседом лучше не ссориться. Сосед? Ха! Что именно стоит за этим словом? Любой стражник может много чего рассказать о поведении соседей. И законники тоже, в особенности те, что побогаче. Для них, к примеру, слово «сосед» обозначает человека готового полжизни судиться из-за двухдюймовой полоски земли. Люди годами живут бок о бок, по дороге на работу приветствуют друг друга дружеским кивком, а потом случается какая-нибудь ерунда, и вот уже у кого-то из спины торчат садовые вилы. Так и тут. Стоило вынырнуть из пучины обломку скалы, как кругом сразу принялись спускать собак на клач. «О грогах!» – скорбно изрек Детрит. «Совершенно с тобой согласен! Только, пожалуйста, осторожнее! Ты мне все сапоги заплевал!» – попросил Ваймс. «Это типа...» – Детрит взмахнул гигантской лапой. «Ну, такая штука, которая вот сюда приходит!» И он гулко похлопал себя по мощному заду. «О грогах!» «Ну, типа, сначала ты видишь маленькие камушки, они катятся и катятся, и ты вдруг понимаешь, что вот-вот прямо тебе на башку сойдет огромный оползень, но бежать уже поздно. В общем, это твоя понималка и есть о грагах. Некоторое время Ваймс размышлял, безмолвно шевеля губами, точь-в-точь, -точь, как Детрит. «А, ты, наверное, говоришь о предчувствии!» – догадался наконец он. «Угу!» «Забавно звучит, патрулье. Интересно, почему вы так это назвали?» Детрит пожал плечами. «Может потому, что именно так ты орешь, когда тебе в заднее место врезается тысячетонная глыба!» Предчувствие? Ваймс потер подбородок. «Ну да, у меня-то этих предчувствий хоть отбавляй!» «Оползни и лавины», – подумал он. «Все тихо, мирно, красиво, кругом падают снежинки, легкие, как перышко, и вдруг вся гора начинает ползти на тебя». Детрит лукаво покосился на Ваймса. «Я слышал, некоторые говорят, мол, ты тупой, как Детрит», – проговорил он. «Но я-то завсегда сумею определить, откуда ветер дует». Вэмс посмотрел на своего сержанта с внезапным уважением. «И откуда же он сейчас дует?» Троль многозначительно постучал по шлему. «Все элементарно!» Сказал он. «Видите, сэр, наверху всякие петушки, дракончики, другие зверушки и еще этот бедняга, ну что на крыше у гильдии воров. Надо ж только на них глянуть, они все и укажут». «Ума не приложу, и откуда они енто знают?» Вайм слегка расслабился. Для тролля Детрит был не так уж и глуп. По уровню интеллекта он находился где-то посередине между каракатицей и канатоходцем. Зато на него всегда можно было положиться в одном. Детрит никогда не усомнится в целесообразности твоего приказа. Детрит подмигнул. «А еще мне это напоминает те времена, когда берешь дубину побольше и идешь вместе со всеми слушать рассказ о том, как дедушка еще тролленком бил проклятых гномов. Жизнерадостно сообщил Детрит. Что-то такое носится в воздухе, а, сэр? Да, пожалуй, протянул Ваймс. Сверху захлопало, Ваймс вздохнул. сообщение с почтовым голубем. Перепробовали уже все средства. Задействовали драконов, они взрывались в воздухе. Бесенята имели привычку жрать письма. Да и задумка с масляными семафорными шлемами тоже не удалась. На ветру огоньки гасли. Но в один прекрасный день капрал задранец подметила, что анкморпорские голуби в результате многовекового гнета со стороны городских горгулей достигли необычайных интеллектуальных высот и стали гораздо умнее своих собратьев, обитателей спокойных мест. Впрочем, не особо выдающиеся достижения. Бахрома, появляющаяся на оцеревшем старом хлебе, как правило, и то более разумно, чем большинство голубей. Ваймс вынул из кармана горстку кукурузных зерен. Голубь, послушно исполняя то, чему его так тщательно обучали, сел командору на плечо и, послушно исполняя зов природы, мгновенно облегчился. «И все равно, — пробормотал Ваймс, разворачивая записку, — надо бы придумать что-нибудь получше. Каждый раз, когда мы посылаем сообщение Констеблю-Водослею, он сжирает посланца вместе с письмом. «На то они горгульи!» – резонно заметил Детрит. – произнес Ваймс. – «Его светлость желает моего присутствия! Как это мило со стороны его светлости!»